Глава пятнадцатая. Друг или враг? «Куда?» — сухо спросил охраннику двери. «А сам не догадываешься?» — скептически произнес я. «Вам самим это дерьмо не надоело?» «Не положено!» — вернулся казенный ответ. «Мля, как вы задолбали!» На вдохе пробормотал я. «Слушай, давай обойдемся без беготни. Свяжись с Севастьяновым. Может, мне еще с президентом связаться?» Вот вообще не расстроюсь, если у тебя это действительно получится, братан. Хорош мозги тахать. Полковник дал добро на то, чтобы мы разговорили пленного. «Ща!» — невольно поморщился он и все-таки взялся за рацию. Через несколько секунд мы уже переступали порог камеры, где сидел абориген. Контакт с инопланетными существами. Как много всего в этой фразе. От нее веет надежда и на светлое будущее, в котором подразумевается обмен знаниями и технологиями. Мы словно делаем шаг к новым неизведанным просторам и вот-вот приобщимся к высшим существам, населяющим далекие галактики. На деле все обстояло куда прозаичнее. Передо мной с разбитым лицом сидело перепуганное до смерти существо, отдаленно напоминающее человека. Мы совершенно не понимаем, как нам общаться, но это не мешает нам желать друг другу смерти». Его взгляд говорит больше, чем любые слова. Мы точно так же смотрим на своих врагов с презрением и ненавистью. Как знать, сложились бы наши отношения иначе при других обстоятельствах. Что-то подсказывает – нет. Люди всегда относились с опаской к тем, кто от них отличается. История буквально пестрит такими прецедентами, как завоевание Африки и колонизация Америки. Ведь до того, как туда сунулись европейцы, там тоже жили люди – и они не были похожи на тех, кто пришел к ним в гости. И что же случилось? Думаю, нет смысла рассказывать о том, что всем прекрасно известно. И это глобальные примеры. А сколько подобного рядом, при этом никаким боком не относящегося к расовым признакам. Нос чуть длиннее обычного, торчащие уши, или не дай бог за и все. Человек тут же становится предметом для насмешек даже среди самых близких друзей. «Может, мы не так уж и сильно отличаемся от аборигенов Селпис? Даже сквозь страх, отражающийся в глазах этого существа, я чувствовал его ненависть к нам. Возможно, виной тому наше к нему отношение? Не исключено. Но судя по тому, что они напали на нас первыми, это чувство к чужакам, привито им с самого рождения. Жаль, у нас нет возможности понаблюдать за их бытом». Не удивлюсь, если мы сможем отыскать в них больше общего с нами, чем кажется на первый взгляд. «Ты понимаешь меня?» — уже в сотый раз повторил вопрос я. «Эй, произнеси хоть слово, чтобы я смог настроить переводчик». «Может, его в библиотеку поместить?» — предложила Ада. «Думаешь, это поможет?» «Ну, с китайцами мы как-то нашли общий язык. Попробовать стоит, тем более, что мы все равно ничего не теряем». «Как вариант». Согласился я и попытался поднять пленного аборигена. Но как только я к нему прикоснулся, тот взревел раненым зверем и вдруг запел. Слов было не разобрать. Да, я и не уверен, что они были. Его речь больше походила на птичью трели, а в некоторых местах гортань существа выдавала натуральные аккорды, то есть сразу несколько тонов, слитых в единый звук. Человеку такое точно не под силу. — Кажется, он говорит, — предположила Ада. «Я догадался», — усмехнулся я. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Естественно. Я же всю жизнь только и делала, что изучала птичий язык». «Стоп!» Я замер, пытаясь ухватиться за какой-то отголосок знания, внезапно промелькнувшего в голове. «Что?» «Тихо. Помолчи секунду!» Остановил ее я и пощелкал пальцами. «Птичий язык. Что-то очень знакомое, но я никак не могу вспомнить, где я это уже слышал». «Может, в легенде о Вавилонской башне?» — подкинула информацию Ада. «Точно!» — кивнул я. «Кажется, люди из Полины, которые ее строили, говорили на птичьем языке. Хм, может, это не такая уж и сказка? Если сложить два и два, то все очень даже сходится. В своих живых скафандрах они без вопросов сойдут за гигантов. А что там было поконкретнее?» «Я не знаток», — пожала плечами Ада. В общих чертах они строили какую-то башню, в которой должны были жить все люди и общаться на едином языке. Но Богу это не понравилось, он ее разрушил и смешал все языки, чтобы люди больше не могли договориться. Да там сплошные метафоры. — Не факт, — усмехнулся я. Учитывая то, что мы здесь увидели, у этих метафор появляется совсем другой смысл. — Допустим. Нам-то что с того? Мы его все равно не понимаем. — Ладно. Давай доставим его в библиотеку. Кивнул я и снова подхватил пленного за подмышки. При всей своей худощавости мутант оказался довольно тяжелым. Нам пришлось как следует попотеть, чтобы вытащить его за дверь, где мы снова столкнулись с охраной. «Куда — Куда? — прозвучал вопрос, от которого меня бросило в дрожь. — Слушай, если ты после моих объяснений добавишь свое «не я тебе всю соску разобью. Лучше бы помог. — Кричали бурлаки репину, — ухмыльнулся боец. — Че? — не понял шутки я. «Ничего», — отмахнулся охранник, — «сами дотащите». На какое-то время пленник успокоился, но когда мы подтянули его к зданию библиотеки, он взревел так, что мы едва не оглохли. Похоже, он боялся древних технологий, как огня. Впрочем, нам на это было наплевать, тем более, что мы прекрасно знали, его жизни там ничто не угрожает. Затолкав его внутрь, мы дождались, когда закроется дверь и устало сползли по стене. «Фух», — выдохнула ада хотя ей досталось тащить самое легкое — ноги. — Ну и тяжелый гад. Еще и брыгается. — Он там точно не сдохнет, — высказал я свои опасения. А то Севастьянов с нас три шкуры спустит. — Да откуда мне знать? — пожала плечами она. — По идее, не должен. Там всего лишь база знаний, а не пыточная. — Чего же он тогда-то корал? — Вот когда дверь откроется, и мы начнем друг друга понимать, сам его и спросишь. Тихо как-то. В лагере. «А с чего должно быть шумно?» «Ну, как бы на нас орда идет. Обычно это всегда сопровождается суетой». «Без понятия», — отмахнулся я. «У меня сейчас голова совсем о другом думает. А нам нужно будет в библиотеку идти». «Зачем?» «Чтобы их язык выучить». «Не знаю. Думаю, нет. По идее, он должен на нашем заговорить». «Ладно, разберемся по ходу». «Куда это они?» — уставилась на корабль «Ада». Я едва сдержался, чтобы как следует не выругаться. Из открытого трюма под стволами автоматов выводили пленных канадцев. Вот как могло так совпасть? Что это? Злой рок или та самая пресловутая правда, которая всегда норовит выскользнуть наружу, как ты ее не скрывай? Черт! Надеюсь, ада не захочет за ними проследить. «Не знаю», — ответил я как можно спокойнее. «Может, на работы какие?» «Может». К моей радости девушка не стала заострять на этом внимание. Я замолчал и смахнул под солба. Честно говоря, даже не представляю, что будет, когда она узнает о том, куда увели канадцев. И что гораздо хуже, по моей мать ее подсказке. Надеюсь, имена эта деталь никогда не выплывет наружу, иначе нашим отношениям конец. А может, я все преувеличиваю и ничего страшного не случится? «Ты чего вдруг притих?» — спросила Ада. — Точно не в курсе, куда их повели. «По-твоему, военные передо мной за каждый шаг отчитываются?» — ускользнул от ответа я. «Не злись», — она погладила меня по щеке. «Плюнь ты на них. Главное, чтобы у нас все было хорошо». «Ладно», — кивнул я. «Как думаешь, он там еще жив? Что-то притих совсем». «Дверь откроется автоматически, как только завершится загрузка данных». «Ясно», — буркнул я. «На самом деле я прекрасно знал, как работает библиотека. И Ада это тоже понимала». Просто нужно было как-то сменить скользкую тему. Но поговорив ни о чем, я снова замолчал. Да так и не смог ничего больше придумать. И только Ада снова собиралась что-то спросить, как раздался спасительный шелест двери. Мы тут же подскочили и сунулись в проем. Мутант в отключке валялся на полу. Я предвидел нечто подобное. Помню, как сам отключился, когда в мою голову впервые залили кучу информации. В наши планы это не входило. Хрен его знает, сколько времени он проведет без сознания, а мне все-таки хочется задать ему несколько вопросов. Впрочем, плюс в этом тоже есть. Хотя бы не будет брыкаться, пока мы тащим его по узким коридорам корабля». «Ну, что на него смотреть?» «Потащили», — сказал я, и Ада тяжело вздохнула. На этот раз я избавил ее от тяжелой физической работы и перекинул тело пленного через плечо. В прошлый раз такой номер не прошел бы, Но сейчас-то он спокоен и не барахтается, как выброшенная на берег рыба. Попотеть, конечно, пришлось. Это все равно, что разом взвалить на себя два мешка картошки. Нужно было костюм надеть. К моему удивлению, когда мы с мутантом вернулись в камеру, охранник не стал задавать тупых вопросов. Я усадил его на стул и зафиксировал тело веревкой, как это было изначально. Зачем-то проверил пульс. Убедившись, что все в порядке, отошел и уселся на пол. Ада опустилась рядом и положила голову мне на плечо. Потянулись долгие минуты ожидания. Я снова молчал, но на этот раз не из-за того, что в голове роились нехорошие мысли. Я с любопытством рассматривал пленника. В нем явно присутствовали человеческие черты, и в то же время он казался совершенно на нас непохожим. Кожа покрыта пятнами, но это не грязь, скорее природная пигментация, как у животных, Часть имеет зеленоватый оттенок, другие коричневые, этокий естественный камуфляж. Лицо было вытянуто, как у приматов. Нижняя челюсть слегка выдвинута вперед, а из-под губы выступают клыки, видимо, чтобы было легче рвать сырое мясо. Несмотря на худощавое телосложение, мышцы крепкие с ярко выраженным рельефом и больше похожи на жилы. Наверняка он способен установить мировой рекорд по подтягиванию, при этом даже не вспотев. Цепкие пальцы увенчаны крепкими, заостренными когтями. На ногах они удлинились и раздались в стороны, для большей устойчивости. Кажется, руки тоже имеют большую длину, чем наши, человеческие. И, что очень странно, так это волосяной покров. Он не то чтобы стал гуще или, напротив, исчез. Сами волосы претерпели изменения. Сейчас, когда мутант находился в отключке, я смог получше их рассмотреть. Они явно стали реже, но при этом сделались жесткими, словно проволока или... «Черт! Да это же практически оптоволокно!» «Смотри, я привлек к увиденному внимание Ады. У него что, оптические волокна по всему телу?» «Да ладно!» — не поверила она и тоже принялась рассматривать пленника. «Очень похоже, но это что-то другое. Может, какие-то сенсоры?» «Они растут прямо из него». «Я вижу». Кивнула девушка и, прикоснувшись к волоскам, моментально отпрыгнула от испуга, так как мутант очнулся и снова взревел. «Твою мать!» — выргался я, едва не испачкав штаны от неожиданности. что то карать-то!» «Боль!» — простонал пленный. «Угу, кажется, сработало», — ухмыльнулась Ада. «Ты меня понимаешь?» — уже в который раз спросил я. «Кивни, если понимаешь мою речь!» Вместо этого мутант уставился на меня странными глазами, в которых было два зрачка. И самое удивительное — то, что они двигались независимо друг от друга. Я в том смысле, что зрачки удалялись и приближались относительно друг друга, будто пленник осматривался, хотя его голова не двигалась. Я решил провернуть одну теорию, никак не связанную с глазами. Она относилась к его сенсорам. Я поднес раскрытую ладонь к его плечу, практически коснувшись волосков, и мутант испуганно дернулся. Выходит, я прав, и он действительно испытывает боль от прикосновения. Так что же это? Может, оголенные нервные окончания? И едва я подумал о том, как же они живут вот так в дикой природе, как волоски вдруг втянулись в кожу. «Не бойся нас, мы тебя не обидим», — попыталась успокоить его Ада. «Мы просто хотим поговорить». «Зло!» — коротко произнес пленник. «Где?» — спросила Ада. «Или это мы зло?» «Внутри...» добавил он внимательно глядя нам обоим в глаза у меня от его взгляда едва крыша не ехала настолько неестественно это выглядело внутри меня уточнила девушка или оно в тебе уничтожить зло снова подкинул пищу для размышлений он хорошо мы его уничтожим ты только скажи где оно продолжила допытываться ада уничтожить зло уже более агрессивно повторил пленный «Уничтожить зло!» Он начал переходить на повышенный тон. «Может, врезать ему разок?» — предложил я. «Тень, ну ты-то чего? Не будь, как они!» Ада кивнула на дверь, намекая на военных. «Эй, не кричи, а то они придут и снова тебя изобьют!» Мутант замолчал и перевел оба глаза на норвежку. Девушка сразу поежилась, и я ее понимал. «Эй, на меня смотри!» — привлек внимание пленника я. «О чем ты говоришь?» Мы тебя не понимаем. Какое зло? Где оно? Я вижу, снова не в попад произнес он. Зло внутри. Я уничтожить. Кажется, он о нанитах, предположила Ада и снова обратилась к мутанту. Ты ошибаешься? Они помогают нам. Это не зло, это всего лишь крохотные механизмы. Ты ведь знаешь, что такое механизм? Зло. Да он тупой, как пробка. «Ухмыльнулся я. У него мировоззрение диких племен, живущих в изоляции». «Вы глупый!» — парировал мутант. «Внутри зло! Я помочь! Я уничтожить!» Я задумался. «Кажется, я начинаю что-то понимать. Он предлагает вывести из нас нанитов». Мутант вдруг кивнул. Правда, я не мог точно сказать, была ли это реакция на мои слова. «Ты хочешь уничтожить наших нанитов?» — переспросила Ада и снова получила кивок в ответ. «Но зачем? Почему ты считаешь их злом?» «Зло! Контроль! Убить живое! Убить вас! Контроль!» Фу шумом выдохнул я. «Может, его еще раз в библиотеку закинуть? Я ничего не понимаю». «Нет!» — тут же вскрикнул мутант. «Убить разум! Убить живое!» «Хочешь сказать, что эти наниты нас контролируют?» «Проникать разум!» — ответил мутант. «Контроль, все знания, ваша память, зло!» «Твою мать!» — пробормотал я. Кажется, он действительно считает, что на Наниты нас контролируют. «Эй, друг, ты ошибаешься. Я сам принимаю решение!» Он уставился на меня. «Ты глупый! Зло внутри! Я уничтожить зло! Ты умный!» Не выдержала и усмехнулась Ада, и в тон ей оскалился пленный. «Ой, смотри, он тоже улыбается!» «Такой улыбкой только детей пугать», — заключил я. «Хватит нести чушь! Отвечай, почему вы на нас нападаете? За что хотите убить?» «Уничтожить зло!» — как заезженная пластинка повторил он. «Вас разбудить! Вы глупы! Мы бороться уничтожить зло, уничтожить контроль!» «А вы не боитесь, что это мы вас уничтожим? У нас есть технологии, у нас оружие!» — произнесла Ада. «Ну, ты ему еще количество стволов и патронов озвучь!» — усмехнулся я. «Глупый!» — покачал головой пленник. «Не хочет понять! Вы уйти! Мы уничтожить зло! Уничтожить зло внутри! Выжить!» «Ты что, нам сейчас сдаться?» — предложил. Я не поверил своим ушам. «Глупый!» — с таким назиданием произнес мутант, разве что языком только не цыкнул. «Я так поняла!» что вы хотите уничтожить только то, что связано с компьютером древних». Уточнила Ада и, получив утвердительный кивок от аборигена, продолжила. «Но почему? Какая вам разница? Даже если он держит нас под контролем, хотя это совсем не так. Он ведь вас не трогает. Почему бы вам просто не оставить нас в покое?» Мутант некоторое время внимательно смотрел на девушку, а затем приподнял голову и защебетал. Понятия не имею, что именно он хотел сказать, но я действительно понял настроение, которое сквозило по всей незатейливой мелодии. В ней чувствовалась тревога и одновременно грусть, а еще какая-то обреченность. Да, может, на хит сезона песня и не тянула, но за душу брала. Если уж быть совсем точным, то выглядело это жутко. «Постой — Постой! — попросила Ада. — Пожалуйста, перестань! Девушка вдруг упала на колени и схватилась за голову, словно испытывала боль. Мне этого было достаточно, чтобы перейти к активным действиям. А так как мои инстинкты всю жизнь оттачивались в бою, то и поступил я наиболее удобным способом. Боковой размашистый удар в челюсть моментально выключил певца, а вместе с ним и картинки, которые сплошным каскадом мелькали в мозгах. Я не придал им особого значения, сославшись на обычную работу фантазии. «Ты как?» Я подскочил к Аде и обнял ее за плечи. «Нормально», — выдохнула она. «Спасибо». «Что произошло?» — начал допытываться я. «Не уверена, но, кажется, он пытался показать нам, что нас ожидает, если мы продолжим работать на ту машину». «Показать?» «А ты разве ничего не видел?» «Нет», — ответил я, но вдруг задумался. «Не уверен. А что видела ты?» «Лагеря. По типу тех, что строила фашистская Германия. Люди вели себя, словно машины. А потом они убивали друг друга, что-то доставали из мертвых, и все это без каких-либо эмоций. Я не знаю». «Все выглядело, как во сне, я даже боль ощущала. Это странно». «Странно другое?» — я почесал макушку. «Совсем недавно мы его трели и близко не понимали. Но ведь в библиотеку мы не входили». «Может, он смог под нас настроиться?» «Не нравится мне все это». Свернул на другую тему я, но ада этого еще не поняла. «Разве плохо, что мы начали его понимать?» «Я не об этом», — поморщился я. «Речь о машине, о компьютере древних. У меня все еще не складывается картинка. Зачем он заманил нас сюда? Какое отношение к этому имеет Семецкий? Каким боком здесь они?» Я указал кивком на мутанта. «И что, черт возьми, все это значит?» «Как я поняла, они хотят уничтожить его, тот компьютер. Он сказал, что мы его пробудили, а значит, до нашего появления на Элпис он находился в спящем режиме. «Если то, что ты говорил о Семецком верно, то мы привезли с собой рабочий прототип нанитов, который пробудил машину». «Затем компьютер. Выпил 70% переселенцев», — продолжил я. «Ваших, так вообще почти всех. Странный ход, тебе не кажется?» «Там, в пещере, он сказал, что они представляли опасность восстановлению династии трех». Ада вновь вернулась к вопросу, который постоянно ломал мне мозг. «Может, он говорил как раз об этом?» Девушка даже кивнула на мутанта. «Кажется, он назвал их деградантами». «А что, если дело в том, что наниты в них не приживались?» — предположил я. «Как раз те самые изменения в ДНК. Иными словами, мутации». «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Наверное», — пожал плечами я. Похоже, местные люди восстали против власти машины и каким-то образом смогли ее победить. Проигравшая сторона свалила на другую планету. Но знаний и технологий оказалось недостаточно для возрождения былой цивилизации. — Нет, постой! — вклинилась в рассуждение ада. — Компьютер сказал, что на ковчег пробралась скверно. Я это точно помню. Скорее всего, мутации победили нанитов, но под воздействием экосистемы Земли не смогли развиться так, как у местных. А спустя несколько тысячелетий Семецкий спустил с орбиты забытые технологии. Наниты завладели его разумом, и вуаля! Теперь мы здесь, и все пошло по новому кругу. «А теперь вопрос», — задумчиво пробормотала Ада. «На той ли мы стороне. Кстати, я уже давно обратила внимание, что они никогда не атаковали нас, в смысле людей. Эти монстры всегда нападали на базу, но нас не трогали». «Скажи это тем, кого мы закопали за цитаделью», — хмыкнул я. «Серьезно? Да там всего десяток погибших. Подумай сам, что было бы, атакуя они не цитадель, а именно нас, а в первую волну. Да там даже раненых не было». «Чушь!» — отмел эту теорию я. «Этим ты сводишь на нет все наши старания!» «Он сам сказал!» — девушка указала на мутанта. «Что они нас не тронут! Мы можем уйти и жить спокойно!» «И почему мы должны ему верить?» — я развел руками. «Если мы уйдем, то останемся без защиты!» «Сколько лет ты здесь прожил, ничего не зная о мутантах!» «Нас прикрывал щит!» «Уверен!» Севастьянов говорил, что они приземлились в другом месте и с первых же дней воевали с этими тварями. И почему я не удивлена? Могу поспорить на что угодно. Люди Севастьянова первыми открыли огонь. Это ваши люди уничтожили мое поселение, ударил по-больному я. Не мутанты, не наниты, а вы. И к чему ты сейчас это вспомнил? К тому, что не нужно делать из наших военных злодеев. Поверь, если бы наши встретили аборигенов, то также начали бы их убивать, не задумываясь. Выглядят они не очень-то дружелюбно, так что я никого не оправдываю и говорю так только потому, что знаю, как думает армия. — Прости, — повинился я. Я не хотел тебя задеть. — Хотел, — усмехнулась Ада. — Но я тебя понимаю. Не уверена, что смогла бы быть с тобой, если бы это твои люди расстреляли моих. — Ладно, давай сменим тему. Что ты предлагаешь? Если мы сейчас расскажем об этом Севастьянову, нас точно запрут в карцере до конца дней» и, скорее всего, смирительные рубашки накинут. «Давай просто уйдем», — предложила она, отведя взгляд. «Пошлем их всех к черту и свалим куда-нибудь, подальше. В нашем распоряжении вся планета. Неужели здесь не найдется тихого места, где мы сможем спокойно жить?» «Это не выход», — отказался я, даже не обдумав этот вариант. «Если мы ошибаемся, то и дня не протянем за периметром. Нужно как следует во всем разобраться». «Просто тебе это нравится», — вздохнула Ада. «Может и так», — не стал спорить я. «Меня всю жизнь учили драться до конца, каким бы он ни был. Прости, но я не могу иначе. Я просто перестану себя уважать». «Хорошо», — не стала спорить она. «Но что мы будем делать, если все это окажется правдой? Что, если мы выбрали не ту сторону?» «Знаешь», — усмехнулся я, — «мой тренер, как ты сказал, когда двое дерутся, чаще всего оба считают, что они правы. Думаешь, это война исключения?» «Лично я понятия не имею, какие цели преследуют эти твари, с чем и ради чего они борются. А Севастьянов? Да, он мудак, но он наш, и его логика мне понятна. Я прилетел сюда с людьми и продолжу сражаться за людей. И знаешь что? Мне насрать, кто нам угрожает, мутанты или компьютер. Если придется, я ему все схемы сожгу». «Пожалуй, именно такого ответа я и ждала» улыбнулась ада и прижалась ко мне всем телом словно пыталась слиться стать частью меня ладно пойдем отсюда там наверное жухлы уже весь извелся ужин на носу